Белая рубашка пожелтела, одна пуговица на груди еле держалась на нитке. Вдобавок рубашка была мала, коротышки на пару размеров. Верхняя пуговица, видно, давно оторвалась, и воротник неряшливо загнулся. Галстук с непонятным рисунком, изображающим что-то вроде уродливой амебы, казалось, завязали давным-давно, где-то во времена братьев Осмонд, и с тех пор не развязывали. Одного взгляда хватило бы, чтобы понять. На одежду этот тип не обращает никакого внимания. Но уж коли на людях принято на себя что-то надевать, приходится подчиняться этому дурацкому правилу, хотя по всему было видно, коротышка таких порядков не одобряет. Он, похоже, настроился носить свое одеяние каждый день до тех пор, пока оно не рассыплется на нем в прах. Так крестьянин где-нибудь в горах ездит на своем осле с утра до вечера, пока тот под ним не околеет. Засосав в легкие необходимую дозу никотина, коротышка облегченно вздохнул, то ли улыбнулся, то ли ухмыльнулся, как-то странно, и снова заговорил. «Ой, да я же забыл представиться. Прошу прощения. Усикава. Два иероглифа. Уси, который бык и река». Легко запомнить, правда? Все зовут меня Уси. Эй, Уси! Интересная штука. Чем чаще это слышу, тем больше мне кажется, что я и вправду бык. Увижу где-нибудь быка, прямо родственную душу чувствую. Чудная штука эти имена. Вам не кажется, Акадо-сан? Вот у вас имечка что надо. Холм и поле. Я иногда думаю, хорошо бы и мне что-нибудь в этом роде, поприличнее. Но вот беда, имена ведь не выбирают. Родился на этот свет Усикавый, все, нравится или не нравится, так Усикавый на всю жизнь и останешься. С самого детского сада, Уси, Уси, ну что ж поделаешь? Если человека зовут Усикава, как же его звать еще? Так ведь? Считается, что имя часто говорит о характере, а может наоборот, кого этим именем назвали, тот все больше и больше на него походит. Так что фамилия моя — Усикава. Можете Уси называть. Я не против. Я сходил на кухню, открыл холодильник и вернулся с бутылкой пива. Усикаве ничего предлагать не стал. Я его не приглашал, в конце концов. Ничего не говоря, пил пиво прямо из бутылки. Он тоже молчал и глубоко затягивался сигаретой. Я не стал садиться напротив коротышки на стул так и остался стоять, прислонившись к подпорке, и глядел на него сверху вниз. Наконец он потушил окурок в банке от кошачьего корма и поднял на меня глаза. вы Акада Акадо-сан, надо полагать, хотели бы знать, как я оказался в этом доме. Разве не так? Ведь вы же заперли дверь на ключ, когда уходили. Дверь действительно была заперта. Но есть одно «но». «У меня ключик имеется». «Самый настоящий ключ!» «Да вот он! Смотрите!» Усикава сунул руку в карман пиджака и, вытащив висевший на ремешке ключ, продемонстрировал мне. «Похоже, ключ в самом деле от нашего дома!» «Но мое внимание привлек не ключ, а ремешок!» «У кумика был точно такой же!» «Простенький, кожаный, зеленый, с особым металлическим колечком!» — Настоящий. Вы же сами видите. И ремешок вашей жены. Я хочу, чтобы не было никаких недоразумений. Мне его ваша жена дала. Кумика. Сама. Не подумайте, что украл или отобрал. — Где Кумика? — спросил я и не узнал своего голоса. Усикава снял очки, посмотрел сквозь них, будто хотел проверить, не ли стекла, и снова нацепил их на нос. Я знаю, где она. Вообще-то, я за ней присматриваю. Присматриваете? Ой, да что вы! Я ничего такого не имел в виду. Будьте спокойны, — рассмеялся Усикава. При этом все лицо его заходило ходуном, очки съехали набок. Не смотрите на меня так. Я помогаю Кумико-сан кое в чем, только и всего. Работа у меня такая. Поди, принеси, мелочи разные. Так... Вроде мальчика на побегушках. Ведь жена ваша из дома и выходит. Не выходит? Снова как попугай повторил я за ним. Чуть замявшись, человечек быстро облизал губы. Может, вы не в курсе? Ничего страшного. Но я не знаю, то ли она не может выходить, то ли не хочет. Вам, наверное, хочется знать, но меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я толком ничего не знаю. Хотя чего вам беспокоиться? «Никто ее силком не держит. Это вам ни в кино и ни в книжке какой-нибудь. У нас такого не бывает». Я аккуратно поставил пивную бутылку на пол. «Ладно. Зачем вы сюда явились?» Усикава отбил ладонями барабанную дробь на коленях и решительно тряхнул головой. «Ой, правда. Я же вам еще не сказал». Как это меня угораздило, надо же! Совсем забыл, пока представлялся. Есть у меня одна слабинка. Наговорю всякой ерунды, а про главное забуду. Поэтому у меня все время проколы. Ну, хоть поздно, но скажу. Вообще-то я работаю на старшего брата Кумика-сан. Зовут меня Усикава. Впрочем, я это уже говорил. И про Уси тоже. У господина Набору Ватай я что-то вроде личного секретаря. Нет, не такой секретарь, как у депутатов. У них парни повыше классом работают. Особая порода. Но ведь секретари тоже разные бывают, Акадо-сан. Я из другой категории, из низов, так сказать. Предположим, на свете существуют домовые. Тогда я из тех, кто по чумазей, кто забился куда-нибудь под ванну или в уголок шкафа. Но мне много не надо. Представьте, вылезет замухрышка вроде меня — Что тогда будет со светлым образом Ватая-сенсея? Нет, на виду должен быть другой, стройный, и чтобы лицо интеллигентное. А то заявится лысый кратышка. «Привет, я личный секретарь господина Ватая. Все ж со смеху умрут. Так я говорю, Акадо-сан». Я молчал. «Значит, я для сенсея обделываю разные делишки». Ну, то, что другим видеть не положено. Тёмные, так сказать. Всякое такое неофициальное. Скрипач за сценой. Я в таких делах спец. Кумика сан к примеру. Хотя, када сан вы, бога ради, не подумайте, что приглядывать за ней мне в тягость. Ничего подобного. Жалко, если от моих слов у вас такое впечатление сложилось. Но на самом-то деле всё совсем наоборот. Ведь у сенсея, кроме Кумико-сан, другой сестры нет. Он так ею дорожит. Поэтому это поручение присматривать за ней — такая честь для меня, честное слово. Не посчитайте за наглость, Акада сан Нельзя ли попросить бутылочку пива? От этих разговоров в горле пересохло. Я знаю, где. Сам возьму. Похозяйничал тут немного, пока вас дожидался. Слазил в холодильник. Я кивнул. Усикава поднялся, сходил на кухню и достал из холодильника пива. Вернувшись на диван, он с видимым удовольствием присосался к бутылке. Его крупный кадык двигался под кожей над узлом галстука, как живой. — Что может быть лучше под конец дня, чем бутылочка хорошо охлажденного пива, а, Акадесан? — Кое-кому есть такие, чересчур разборчивые. Слишком холодное пиво не нравится. Вот уж никогда не соглашусь. Первая бутылка должна быть такая холодная, чтобы даже вкус как следует нельзя было разобрать. Вторую можно так сильно не охлаждать. Но первая, как лед, должна быть, чтобы аж в висках ломила. Вот как я люблю.